Глава 23. В первый день после августовских каникул мы сидели на холодных церковных скамьях в очереди на исповедь. Привела нас сюда миссис Прайс вместо очередного урока закона Божьего. После исповеди на душе будет такая чистота, пообещала она. Такая свобода и лёгкость, будто по воздуху летаешь. Миссис Прайс пошла первой, подавая нам пример. Из-за закрытой двери исповедальни долетал её голос. Слов было не разобрать, но то и дело звенел её смех. «Впервые я слышала, чтобы кто-то смеялся на исповеди». Выйдя, она кивнула Джейсону Асуфуа, следующему в очереди, и преклонила колени для покаянной молитвы. Друг за другом мы заходили в сумрачную исповедальню и признавались отцу Линчу в грехах. Я, пока ждала, разглядывала статую святого Михаила. Могучие белые крылья за спиной, обутая в сандалию нога, попирает голову свернувшейся в кольцо змеи. Доспехи сияют. Золотое копье нацелено в пасть чешуйчатой твари. Змея разевает пасть, обнажив зубы, высунув раздвоенный красный язык и смотрит снизу вверх на архангела. Молит о пощаде? или вызывает на бой. Мало-помалу очередь редела, и, наконец, в холодном зале остались двое — Эми и я. Я подложила под себя ладони, чтобы хоть немного согреть их. Миссис Прайс сидела на дальнем конце нашей скамьи, сцепив руки на коленях, прикрыв глаза. — Я по тебе скачаю, — шепнула мне Эми. Она смотрела в пол. Я не знала, что сказать. «Как там Бонни?» — прошептала я. От нашего дыхания строился пар, будто слова растворялись в воздухе. «Хорошо. Мы ей купили мяч-пищалку, овальный, как для регби. Она по тебе тоже соскучилась. Погладь её за меня. Сама приходи, да погладь. Пойдём с ней гулять в воскресенье». И до чего было бы просто ответить «да». Зайти в выходные Кэми, достать из стоглазого шкафчика наши старые любимые игры, а миссис Фон приготовила бы курицу в кисло-сладком соусе, и с полки на нас смотрела бы богиня Милосердия, а с большой фотографией на стене папа Римский. Всех девчонок в классе мы расставили бы по красоте. И друг другу дали четвёртое место, потому что в это можно поверить. Это справедливо. А потом пошли бы гулять по тропе вдоль обрыва и бросали бы Буни мячик, а она бы за ним бегала и вся трепетала от радости. «В чём будешь каяться?» — шепнула я. Эми дёрнула плечом. «Да как обычно. Сказала плохое слово, нагрубила маме, не делилась с братом». «И больше ничего?» «Больше ничего и нет. Это не я, воровка, а она!» Заслонившись ладонью, Эми указала на миссис Прайс и заговорила ещё тише. «Расскажу про неё всем. Я с ней говорила, она меня на смех подняла, но ей страшно, что всё выйдет наружу. Посмотри хорошенько у неё в доме, наверняка у неё там склад». «Уже смотрела», — ответила я, а в груди жарким огнём полыхнула ненависть. «Ну так посмотри ещё, но я всё про неё скажу». И она знает. Эми чуть выждала. А я знаю, что ты подозревала меня. Когда она у всех спросила, кто из нас вор, я знаю, ты написала мое имя. Нет, я не писала. Язык еле ворочился. Эми хмыкнула: Брось, притворяться. А? Ну, а я написала тебя. Что? Я написала твое имя, так что мы в расчете. Эми обернулась, посмотрела на меня, улыбнулась почти невидимой улыбкой. «Ну а ты в чём будешь каяться?» «Как там в Дании?» — шепнула я. «Что? Ты же собиралась на каникулах к подруге по переписке? Или у неё опять гимнастика?» Миссис Прайс тем временем подсела к нам поближе. «Потише, пожалуйста» сказала она, прижав палец к губам. Думаю, вы и сами должны это понимать. Вскоре из исповедальни вышел Джейсон Дейли. Настала очередь Эми, а мы с миссис Прайс молча ждали, пока он читал покаянную молитву. В исповедальне Эми пробыла не больше минуты и сразу же ушла из церкви без покаяния. Миссис Прайс вздохнула, Она никогда не сознается, как думаешь? Хотя бы воровать перестала, и на том спасибо. Честно признаюсь, мне понравилось, как она со мной разговаривает, как со взрослой, и я на всё была готова, лишь бы не дать Эми испортить ей жизнь. Меня жгла изнутри ненависть, неподвластная моей воле, как приступ подучей. В полумраке исповедания. Я едва различала за ширмой отца Линча. Вот он, с зелёными глазами и пышной шевелюрой, ждёт, когда я выложу все свои грехи. Их у меня набралось не густо. Выругалась, нагрубила отцу, не поделилась с подругой. Всё это время мне казалось, будто под дверью исповедальник кто-то есть. Тихие шаги, скрип половец, шорох, словно кто-то прижался ухом к двери. Чуть слышный вздох. Отец Линч как будто ждал от меня ещё каких-то слов. Я спросила. «Если я что-то скажу на исповеди, вы правда никому не передадите?» «Правда», — подтвердил отец Линч. «Так что говори, не стесняйся, облегчи душу. Ничего тебе за это не будет». «Даже если расскажу о чём-то преступлении?» Да. Хоть об убийстве. Сама не знаю, зачем я это сказала. Интересно, узнал он мой голос? «Я всего лишь посредник», — ответил отец Линч. «Ты не мне исповедуешься. Ты исповедуешься Богу. Ни единого твоего слова я не имею права разгласить. Даже ради того, чтобы спасти жизнь себе или другому». Но кражи прекратились. Ведь так? Значит, какой у них разговор? «Жил-был король», — продолжал отец Линч, который заподозрил королеву в неверности. Он пошел к ее духовнику и приказал открыть тайну ее исповеди. Но священник молчал, даже под пыткой. В конце концов, священника утопили в реке. Звали его Святой Ян Непомуцкий. «Он же святой. Король должен был догадаться, что он не скажет», — отозвалась я. «Ну, тогда он еще не был святым. Потому-то он и стал святым, что не сказал». «А она?» — спросила я. «Кто она?» «Что она?» «Королева. Изменяла королю?» «Ну, нет», — ответил отец Линч. «Нет, она была ни в чём не повинна, но не в этом суть». Он помолчал. «У тебя совесть нечиста». Я мотнула головой, но, вспомнив, что ему меня не видно, сказала «Нет, просто любопытно». И едва я начала каяться, как послышались удаляющиеся шаги. Когда я вышла, миссис Прайс уже не было. На улице холодный воздух обжёг мне ноздри. Неподалёку раздался смешок, и я пошла к боковому крыльцу церкви посмотреть, кто здесь. Эта часть здания была скрыта от глаз высоким забором. Два года назад мы выкопали посреди узкого газона ямку, и там похоронили цыплят, которых сами вывели в инкубаторе. Мы плохо за ними ухаживали, и прожили они всего несколько дней — Какие имена мы им дали, не помню. Из палочек от мороженого мы соорудили памятник, но его давно уже не было. Подойдя ближе, я узнала, кто это смеяться. Мелиса. Она сидела на крыльце с Карлом. Тот подстелил свою куртку, и они тесно прижались друг к дружке. Карл щелкал зажигалкой, пытаясь высечь огонь, а Мелиса сжимала в губах потухшую сигарету. «Что вы тут делаете?» — спросила я, и оба так и подскочили. «Уф, Джастина!» — выдохнула Мелиса. Сигарету она успела спрятать Карлу под куртку, но снова достала. «Покурить хочешь?» «Где вы её взяли?» Тут Мелиса указала на пакеты из-под чипсов, фантики от жвачек, сухие листья и окурки, сметённые в кучу ветром. «Но вы даже не знаете, кто её до вас во рту держал», — сказала я, и оба расхохотались. «Вы даже не знаете, кто её до вас во рту держал», — передразнил Карл. «Ну же», — подзадоривала Мелиса, протягивая мне сигарету, — «не дрейф" «Нет, спасибо». И я зашагала вдоль узкой полоски травы к большому лугу. Где-то подо мной в земле тонкие цеплячие косточки, черепушки, клёвики. Под грецким орехом сидел на корточках доме и ковырялся в земле. Вот он что-то достал из чахлой травы, большую круглую ледышку. Корочки льда на лужах мальчишки обычно топтали, а эта в тени дерева уцелела. Льдина была величиной тарелку, и Домми поднял её над головой, как отец Линч, блюдо с обладками во время мессы, и смотрел сквозь неё на небо, как сквозь линзу. Чуть опустив её, окинул взглядом школу, игровую площадку, живую изгородь вокруг монастыря Посмотрел на свою руку и, наконец, на меня. Лицо его сквозь лёд я видела смутно. Оно казалось чужим, затуманенным, словно во сне. Кончики пальцев у него покраснели от холода. «Ты кто?» — спросил он, глядя на меня сквозь ледяной диск. «Сам-то, как думаешь? Кто тебя разберёт? Ты вообще человек? Кто же ещё?» «Рыбка. Призрак. Рыбка-призрак. Может быть. Ходячая рыбка». Хм. Мы стояли нос к носу, и разделяла нас лишь льдинка. Там, где он её придерживал, края подтаивали. Я различала русыпь веснушек на лице дома. его тонкие каштановые волосы, светлые брови. Я прижала к холодной прозрачной пластине указательный палец, а Доми придвинулся совсем близко. Приник ко льду губами с другой стороны и, прежде чем я успела сказать хоть слово, отпрянул. Все ребята давно разошлись со школьного двора, но я увидела издалека, как возвращается в школу миссис Прайс. Доми направил на неё ледяную линзу, и мы... Смотрели на её силуэт, искажённый, словно в кривом зеркале. Палец у меня горел. «Что скажешь о ней?» — поинтересовалась я. «Она вертит людьми». «То есть как?» — Доми пожал плечами. «Отец», — так сказал маме, когда от меня узнал про бумажки с именами. Когда надо было написать, кто кого подозревает. Он сказал, что это безобразие так обращаться с детьми. Хотел пожаловаться мистеру Чисхолму. Какие же мы, дети? Мы выпускники. А на следующий год будем сосунками. Кем? Так нас будут называть в школе старшей ступени. Первачки-сосунки. Мне сестра говорила. А? -а, -а. Я загребла ногой, в сухой лист. А мама твоя что сказала? Насчет жалобы мистеру Чисхолму? Сказала, что у нас ещё шесть фостров должны окончить школу святого Михаила и ни к чему нам нарываться. А я папе не стала говорить, призналась я. Они встречаются, да? В общем, да. Я сунула руки в карманы школьной формы, чтобы согреться, и добавила. А я у неё убираю. Раз в неделю к ней прихожу домой. По четвергам, уточнил Доми. А ты откуда знаешь? Я про тебя много чего знаю. Миссис Прайс на школьном дворе уже не было, и Доми, прислонив лидышку к стволу грецкого ореха, спрятал руки поглубже в рукава свитера домашней вязки. Чье ты имя написал? спросила я, и он улыбнулся. Ничье. Сдал пустой листок. Я и не знала, что так можно. Раз за разом! Оставшись одна в доме у миссис Прайс, я проверяла, запертали гостевая спальня и с облегчением выдыхала, когда дверная ручка не поворачивалась.